Часть шестая. Иллюзия неуязвимости. Нет ничего более обманчивого, чем уверенность в собственной неуязвимости. Макс Фрай. Хочу вернуться к тому, с чего начинал эту книгу. Напомню, я проводил опрос, где задавал разные вопросы про манипуляции. Например, вопрос «Встречаете ли вы в своей работе манипуляции со стороны коллег?», на который, напомню, дали положительный ответ 89% респондентов. Были еще два любопытных и важных вопроса, о которых я пока не рассказывал. Вот какой вопрос был задан. Считаете ли вы, что люди часто становятся жертвами манипулятивного воздействия? Положительный ответ «да» – 97%. Второй вопрос. Вы можете эффективно противодействовать манипуляциям? Ответ «да» – 76%. Вас ничего не смущает в ответах? 97% респондентов считают, что другие становятся жертвами манипуляции, но при этом сами они в 76% случаев могут грамотно защититься от такого воздействия. То есть выходит так, мы сами умеем, остальные нет. В основе этого парадокса лежит так называемая иллюзия неуязвимости, которая состоит в том, что люди склонны считать, будто любая опасность Им лично угрожает в гораздо меньшей степени, чем другим людям. Неприятность произойдет с кем-то другим, но не со мной. Многочисленные исследования по всему миру показывают. Даже когда речь заходит о смерти, болезни, природных катаклизмах или катастрофах, чрезвычайных ситуациях или форс-мажорах, подавляющее большинство считают, что они менее подвержены опасности, чем, например, другой среднестатистический человек. Странно, правда? Например, люди уверены, что у них больше шансов миновать 80-летний рубеж, чем у всех остальных. Хотя средняя продолжительность жизни в данной стране может быть гораздо менее 75 лет. Психологические исследования в области медицины показывают, что из 10 курильщиков 9 считают, что у них меньше шансов заболеть бронхиальной астмой, чем у всех остальных. И только один находит себя более подверженным этому риску. Кстати, больше всего люди боятся заболеть раком и оценивают свои шансы максимально высоко. Именно поэтому так распространена еще одна фобия – канцерофобия – панический страх онкологических заболеваний. В среднем люди даже полагают, что вероятность их увольнения на 30% ниже, чем у коллег с аналогичными компетенциями и эффективностью работы. Любопытны американские исследования, проведенные после террористической атаки 11 сентября. Через две недели после трагедии 53% американцев признавали, что беспокоятся за себя и своих близких и не исключает повторение новых атак. Но уже спустя полгода только 12% опрошенных допускали, что терроризм может коснуться их и членов их семей. И таких примеров из разных сфер можно привести массу. Тенденция будет везде одна. Мой опрос показывает то же самое. Есть версия, что иллюзия неуязвимости связана с некомпетентностью или, например, с ментальностью. Мол, у нас в России вообще все делается на авось, и русская рулетка у нас в крови. М -м, не совсем так. Подобный психологический эффект, по сути, не знает государственных границ. Единственное исключение – это страны с коллективистской культурой, где групповые цели превалируют над индивидуальными. Не связаны с возрастом. У подростков и взрослых людей одинаковый уровень оценки потенциальных рисков. Это свойство человеческой психики, и распространяется оно на все сферы, от риска нежелательной беременности до вероятности предательства близких людей. Так и с манипуляциями. Каждый из нас считает, что у него меньше шансов стать жертвой скрытого агрессивного воздействия, нарваться, например, на гедонистического манипулятора или стать жертвой пропаганды, чем у любого другого человека. Мы все страдаем от иллюзии собственной неуязвимости. Неудивительно, что мы преувеличиваем свою способность противодействовать уловкам и манипуляциям. Этим-то и пользуются опытные манипуляторы. Им выгодны наши розовые очки. И каждому из нас надо об этом хорошенько задуматься. Может быть, в этой сфере реалистичность более полезная черта, чем слепой оптимизм. А как вы думаете?